Глава седьмая Запястья рук обвивали путы, которые при каждом движении вспыхивали магическим красным сиянием. Ноги сковывали точно такие же. Да, путы совсем не ощущались, но стоило предпринять попытку подняться, затягивались будто селки, отбивая всякое желание бежать и вообще шевелиться. Эмани закусила губу. Проклятие. «Ничего не видно», — подумала она сокрушённо, пытаясь обратиться к внутренней сущности. Звериному зрению темнота не помеха, но тигрица спала, что-то заставило её уйти на глубину. «Дважды проклятие!» Вслух вздохнула Эмани в безнадёжной попытке, дёрнув рукой. Они ворвались ночью, обойдя защиту Академии, обойдя защиту, выставленную отцом и братом. Чёрные эластичные маски скрывали лица, и одежда из того же материала скрадывала тела. Они были похожи на тени, но молниеносные, безжалостные тени, гибкие, проворные, бесчувственные. Эма не сопротивлялась, обратилась к стихии, заморозив половину комнаты, но так и не попав по проклятым теням. Призвала зверя, надеясь обернуться и выпрыгнуть в окно, но угодила в Аркан. Перемещение из Академии в это место прошло незаметно и быстро. Эмани даже не успела ничего понять. Да, кричала, но никто не услышал. Закрались подозрения, что похитители и об этом позаботились. Ну, хоть вреда не причинили. Действовали аккуратно будто по приказу не допустите царапинки. Помещение скользнула полоска света, а следом одна за другой вспыхнули настенные сферы, вынуждая поморщиться. Мрак рассеивался. Угадывались очертания скудной мебели серых шершавых стен. Сыро, холодно. Эмма не поежилась, желая обхватить плечи руками, но путы. «Чтоб их!» В поле зрения показались ноги, мужские лаковые туфли, брюки со стрелками при одном только взгляде, на которые уже можно было порезаться. «А если поднять взгляд выше?» не ахнула, отпрянув к бархатной спинке Софы, на которой сидела в неудобной позе. «Вы?» Удивление скрыть не удалось. Она ожидала увидеть кого угодно безобразных наемников, ненавистных эльфов, до да самого императора, но никак не могла представить, что ей предстанет отец ее любимого, глава клана Красного Дракона шиар -Драк. «Но зачем? Да для чего?» Удивление сменилось гневом. Дракон выставил ладонь. Сухое, словно высеченное из гранита лицо, оставалось невозмутимым, нечитаемым. «Не стоит набрасываться с обвинениями, юная леди, когда на собственных плечах лежит вина!» «Да какая еще вина?» — опешила Эмани, дернувшись. «Вы понимаете, кого похитили? Отец будет в ярости!» — пробормотала себе под нос. Дракон сделал плавный шаг, вынуждая внутренне напрячься. «Твой клан, девонька, забрал у меня сына. И все, что мне нужно, это вернуть его. Сейчас ты свяжешься с господином Ринара и передашь слово мне». «Но «Ну это бред!» — с жаром воскликнула Эмани. «Мы не знаем, где Рен. До недавнего времени я даже понятия не имела, что он пропал». «Мой отец не стал бы похищать его. Зачем ему это?» «Осуществить свой замысел», — невозмутимо отозвался сумасшедший старик, щелкнув пальцами. Из воздуха появился его человек в черной форме с изображением красного дракона на груди и языками пламени на рукавах. Он низко поклонился и передал артефакт связи. «Безумие какое-то!» немевшими губами вымолвила Эмани. «С чего вы взяли, что именно мой клан причастен к исчезновению Рена?» «Причин достаточно», — сдержанно кивнул дракон, опуская ладонь поверх артефакта. «Развяжи ее». Прямой сухой приказ, вынуждающий человека, похожего на статую, прийти в движение. Путы вспыхнули и обычными веревками упали на пол. Эмани потёрла ссаднище запястья. запястье. «Вашу ручку, леди!» Без тени насмешки велел дракон, протягивая артефакт. «И лучше без глупостей!» Раздраженно поморщившись, Эмани уронила ладонь на вспыхнувший артефакт и настроилась на отца. «Он должен ответить!» «Милая!» — раздался изумленный голос главы клана Белого Тигра. «Где ты? Скажи мне, где?» «Без глупостей и лишнего шума», — холодно вмешался дракон. «Ваша дочь у меня, и она в порядке». «Пока в порядке», — произнес многозначительно. «Предлагаю честную сделку, что устроит нас обоих. Мой сын в обмен на вашу дочь, уважаемый господин Ренара. «И никакой помолвки». Притворимся, что никогда не знали друг друга. «Ваш сын?» — в голосе главы оборот не звучала сталь. «А с чего ты взял, Шиар, что он у меня? Это ты был против союза наших детей, не я. У меня нет причин похищать его». «Есть!» — холодно оборвал упрямый дракон. «Твоему клану, Алик!» — произнес с нажимом тоже перейдя на неформальное общение. «Очень выгоден этот брак. Он поможет вам укрепиться в мире, выйти из тени, претендовать на службу при дворе, которой не допускали ранее». «Ты похитил мою дочь, идя на поводу одних лишь домыслов, придуманных тобой же», сдержанно поинтересовался глава оборотни. Но Эмани не обманывалась. Отец был в бешенстве». Ещё немного и обратиться сожрёт чёртов артефакт. «Не такие это и домыслы», — бесстрастно отозвался дракон. «Не твои ли оборотни приходили за моей дочерью аж в другой мир? Если бы не мой человек, её бы похитили». «Что?» — недоумённо переспросил оборотень. «Этого не может быть!» Я не отдавал подобных абсурдных приказов. Никто бы не стал нападать на твою дочь. Разве Рика не покинула Эндурра? Зачем мне это?» Дракон передернул плечами. «Если честно, мне совершенно безразлично, какие у тебя были причины и мотивы. Я лишь хочу вернуть сына. Даю тебе срок десять лун». «Десять лун, Алик, и мой сын должен вернуться домой, а твоя дочь пока погостит у нас. Не волнуйся, о ней хорошо позаботятся». Уборотень хотел возмутиться, но связь прервалась. Дракон бросил артефакт слуге и снова щелкнул пальцами. Представить к девчонке охрану, накормить, напоить, застелить постель» и выделить книги, чтобы не скучала. Он развернулся и равнодушно удалился, не бросив на Эмани даже взгляда. «Миледи, вам следует переодеться». Откуда-то из стены вышла служанка в расписной черно-красной юкоте, заставив Эмани вздохнуть, хватаясь за сердце. Попытка обратиться к стихии провалилась. Тишина. Видимо, заблокировали, как и зверя. Устраивать истерики не хотелось. Да и лучше не станет. Остается только ждать. Ждать спасения. «Где же ты, Рен?» «Найдись, прошу!» «Без тебя я не смогу!» В груди тоскливо защемило. Смахнув слезу со щеки. Эмания отправилась следом за служанкой. У нее все равно нет выбора. Кай Ринара Кай не мог заснуть всю ночь. Злился, думал, метался и боролся с желанием придушить ублюдка Рена. А тот еще и спал без задних ног. Счастливо сопел. Можно спокойно подойти и сжать его тонкую шею. Кай так вымотался, что под утро эта идея не казалась уже такой сумасшедшей и неприемлемой. Он ненавидел его и себя за одну за слабость, за то, что попал в зависимое положение. Ринаро устала, растер глаза. Комнату наполнял утренний свет. А он так и не смог заснуть. «Скоро подъем. Сегодня тренировки». Сложные тренировки, на которых любая ошибка может обернуться травмой. Сигнал подъема ворвался нежной мелодией в разъяренное сознание. «Вставай!» — Кай резко сел и запустил подушкой в Рене. Тот подскочил с места, сонно огляделся и вновь рухнул в кровать. «Какой же ты придурок!» — пробормотал он, обхватывая чужую, между прочим. Подушку руками, словно ребёнок плюшивая игрушку. «Пора вставать!» — проворчал Ренара, нехотя выползая из кровати. В глаза будто насыпали осколки стекла. Тело ломит от усталости и неконтролируемого оборота. Как он мог потерять контроль? Что, если бы он убил Рена? Это бы легло пятном на весь клан и поставила бы крест на нем самом. Его бы изгнали, а дальше либо казнь, либо заточение. Скорее, последнее. Жизнь в заперти, в позоре — тяжелое наказание, которое предпочел бы глава клана Красного Дракона. Он успел узнать, насколько жесток шиард Дидрак. «Из-за твоих звериных штучек я снова не выспался», — упрекнул Рен, не открывая глаз. Демоново разница часовых поясов. Зачем вообще так рано вставать? Хочу кофе. Студентам его должны выдавать в таблетках. Каждый день. И молоко за вредность. О, и сериалы тогда. Да, было бы круто. О чем ты там бормочешь? Несмотря на ситуацию, Кай усмехнулся. Рэн выглядел нелепо и одновременно мило что за глупость кай тряхнул головой это все недосып ему достаточно намеков рена по поводу его ориентации не хватало еще их ненароком подтвердить кай нормальный ему нравятся девушки все дело в запахе одежда рена и он сам пропахли девушкой его сестрой рикой снова тряхнув головой кай взял вещи и покинул комнату. В душевой он долго плескал в лицо ледяную воду, чтобы прогнать сон. Но это мало помогало. Вещал должен быть бодрящий отвар, только его действие ограничено. Лучше выпить перед тренировками. «Ты все плещешься?» раздался за спиной меланхоличный голос Рена. По ладони Кая с силой стиснули край раковины. Узкое помещение наполнилось манящим запахом. «Ты водный котенок, что ли?» — ехидно пропил Драк. Ринар был готов взорваться, когда в комнату ворвался чужой смех. «Котенок!» Сэйджи появился в дверях. Свежий, в отличие от них двоих, и, как всегда, жизнерадостный. За что хотелось утопить его в унитазе? «Чего ржёшь?» — Рэна дарил друга подзатыльником. «Такая можно называть только мне». «С чего это?» — Шатын растёр ушибленное место, глядя на Рэна с заинтересованной улыбкой. «А мы с Каем теперь лучшие друзья?» «Да, Кай!» — Драк криво улыбнулся, весело поиграв бровями. «Закадычные!» — рыкнул Кай. «Вот видишь!» Сейджи вновь расхохотался. «Будешь ржать, я и тебе придумаю уменьшительно-ласкательное прозвище», предупредил Иверен, склоняясь над раковиной. Смех Шатена прервался. Кайх мыкнул про себя и поспешил покинуть душевые. В комнате он неспешно переоделся, собрал вещи в сумку и сел на кровать, ожидая соседа. Тот появился довольно скоро тоже свежий на вид хотя и жаловался на недосып его снова хотелось придушить ты еще здесь хочешь посмотреть как я буду переодеваться пробурчал он хватит этих намеков кай подскочила с кровати напряженно сжимая кулаки я нормальный нормальных не существует есть те кто хорошо притворяется фыркнул тот. «Так чего ты ждёшь?» «Ты не сказал вчера, чего хочешь!» «Ах, во, оно чего!» Рэн озадаченно растрепал волосы. Ещё не успел собрать их в хвост. Кай напряжённо стиснул челюсть, гадая про себя, какие выставит условия драк. «Будет унижать?» «И ведь придётся терпеть!» «Унижение лучше позора и изгнания из клана!» «Я не в форме после болезни. Будешь меня поддерживать на тренировках и на отборе», — выдал он, чем ввел Кая в ступор. «В отборе? Ты натренирован лучше меня. Считай, что я растерял все навыки». Рэн развернулся к своему шкафу и принялся нарочито медленно просматривать одежду на плечиках. «И у меня будет одна просьба. просьба» надменно хмыкнул тот. «Ночью?» «И не будь придурком!» Драг взглянул на него из-за плеча и выразительно закатил зеленые глаза. «Кто будет издеваться над чужими проблемами? Для оборотни же это опасный пунктик. Что с тобой будет, если глава клана узнает?» «Ничего хорошего. Уход из академии. Возможно, изгнание». Честно ответил Кай. «Вот. Ты за кого меня принимаешь? Думаешь, я подведу тебя к изгнанию? Помоги мне и кое-что расскажи». «Ах, да. Больше не пытайся меня скушать ночью и... Не надо смотреть, как я переодеваюсь», — весело добавил он. «Что ты хочешь узнать?» настолько удивился, что не разозлился на новый намек. «Мне нужна информация про изнанку». Сосед развернулся к нему. Изумрудные глаза наполнились невероятной серьезностью. «Мне кажется... Нет, я уверен. Исчезновение Эмани связано с ней. Ты должен рассказать мне все, что знаешь». «Изнанка?» «Эмани?» — хрипло переспросил Кай. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? И почему с этим связана моя сестра? Будешь послушным котенком? Расскажу!» Подмигнул он, вновь становясь беспечным и бессючим. «А теперь дай мне спокойно одеться, не смотри!» «Больно надо!» — прорычал Кай и рванул на выход. Рэн действительно думает, что он будет подглядывать? Или это способ его задеть? Завтрак прошел на удивление спокойно. Драк больше его не задирал. Он вообще не обращал на него внимания, ведя беседу с Эджи. От их стола постоянно доносился смех. Веселился гад. Акай чувствовал себя идиотом. Не спал всю ночь, но придумывал себе ужасов. А Рен лишь неудачно пошутил и не собирался его шантажировать. Ещё и хотел выяснить про изнанку. Требовал поделиться запретным, будто был в курсе, что знание Кая в этой области шире, чем у остальных. А может, как раз и Мани поведала ему секреты семьи, потому и попала в беду? Этот вопрос занимал его всё утро. Только он не мог обсудить его в столовой. «Слишком много лишних ушей!» А потом пришло время тренировки. «Так, как пройти эту полосу препятствий и не убиться?» Задумчиво протянул рэн подходя к нему. Перед ними простиралось тренировочное поле. Зоны воды, болот, веревочных лестниц, подвесных мостов и стихийных тоннелей формировали настоящий лабиринт. Каждый раз разный. Кай и после сотого прохождения не был уверен в успехе. А Рен казался паникующим. Может, он в курсе новых дополнительных испытаний? Правда, его друг Сейджи не выглядел встревоженным. А ему бы он рассказал о проблемах. Сейчас драк больше напоминал Фейна и Крисли. Те тоже волновались перед тренировкой. «Адепты, вы готовы?» Перед ними появился магистр Зуми. Мужчина ухмыльнулся в седую бороду и указал широким взмахом руки на полосу препятствий. «Вижу, что готовы. Можете начинать». Объявил он, будто нужно бежать не на время. Спохватившись, претенденты бросились к первому препятствию. Предстояло забраться на летающие островки по веревочной лестнице. Магией для подъема пользоваться запрещалось. Кай достиг лестницы чуть раньше Рена, но приостановился. Его же предстояло страховать. Но дальше произошло неожиданное. Драк будто специально выпустил веревки и рухнул с метровой высоты. Парень затих. Что это с ним? С тревожным моментом Кай тут же спрыгнул вниз, и склонился над рыном. «Я придумал, как не проходить в полосу», — пробормотал тот, почти не размыкая губ. «Неси меня к лекарю, котенок». «Еще раз так меня назовешь, отнесу тебя в болото». Кай еле сдержал усмешку. «Как-то плохо ты меня благодаришь за освобождение от тренировки». «Молчи! Магистр Зуми идет!» Ринара скорчил скорбную мину. Рен без сознания. «Как же он так?» — покачал мужчина головой, ухмыльнувшись в бороду. «Отнеси его в болото!» «За что?» — Рен резко сел. «Нет у вас сердца, магистр!» «Зато есть чутье на хитрость!» Учитель пригладил длинную седую бровь. «Время идет, Рен, Кай». «Демоны!» Драк подскочил на ноги и бросился на покорение лестницы. Рассмеявшись, Кай поспешил за ним.